Студия А книга представляет Эдгар Бэроуз Возвращение в джунгли. Читает артист Александр Хашабаев. Глава первая. На пароходе. Манифик вырвалось восклицание у графини Декут. Что такое, удивился граф, обернувшись к молодой жене. Что приводит вас в восхищение? Играф повёл взглядом вокруг. А, пустяки, дорогой мой, ответила графиня, и краска залила её лицо, на котором и до того играл румянец. Я только вспомнила о мыповорачительные нью-йоркские небоскрёбы, как их там называют. И хорошенькая графиня глубже откинулась в удобном кресле и снова взялась за журнал, который только что из-за пустяков уронила на колени. муж снова зарылся в книгу, не про минув однако коротко изумиться в душе, что спустя 3 дня после отъезда из Нью-Йорка графиня вдруг прониклась восхищением перед теми самыми зданиями, которые недавно называла безобразными. Скорее граф опустил книгу. Скучно, Ольга», сказал он. Я думаю поискать товарищей по несчастью и предложить им сыграть в карты. Вы не особенно любезны мой супруг, отозвалась, улыбаясь, молодая женщина. Но я прощаю вам, потому что и мне всё надоело. Ступайте, займитесь вашими скучными картами. Когда он ушёл, она из-под тишка бросила взгляд в сторону высокого молодого человека, лениво развалившегося в кресле не вдалеке. "Манифик", снова шепнула она. Графине Ольге Декут 20 лет. Её мужу 40. Она жена верная и честная, но в выборе мужа ей не пришлось принимать никакого участия, а потому весьма вероятно, что она не питает безумной любви к мужу, который дан ей судьбой и волей тулового отца, знатного русского барина. Однако из того, что у неё вырвалось одобрительное восклицание при виде великолепного молодого чужестранца, ещё не следует, что она мысленно предала мужа. Она восторгалась, как восторгалась бы прекрасным экземпляром любого вида. К тому же молодой человек бесспорно привлекал внимание. Пока она рассматривала его профиль, он встал и ушёл с палубы. Графиня Декут подозвала проходившего мимо лакея. "Кто этот господин?" спросила она. "Он записан под именем господина Тарзана из Африки, сударня." отвечал тот. Владение довольно обширное, подумала молодая женщина, и любопытство разгорелось в ней ещё сильнее. По дороге в курительную комнату, у самых дверей, Тарзан поравнялся с двумя мужчинами, которые о чём-то оживлённо шептались. Он не обратил бы на них никакого внимания, если бы не виноватый взгляд, который один из них бросил в его сторону. Они напомнили ему мелодраматических злодеев, которых он видел на парижских сценах. Оба были смуглые, темноволосые, а взгляды, которыми они обменивались из-под тяжка, видимо, о чем-то сговариваясь, еще более довершали сходство. Тарзан вошел в курительную и разыскал себе кресло немного в стороне от других. Ему не хотелось разговаривать, и, потягивая маленькими глотками свой абцент, он с грустью мысленно возвращался к только что тихому пережданным дням. И снова и снова спрашивал себя, разумно ли он поступил, отказавшись от своих прав в пользу человека, которому он ничем не обязан. Не ради Вильяма Сейселя Клейтона, лорда Грейстока, он отрекся от своего происхождения, а ради женщины, которую любят они оба, и он, и Клейтон, и которая по странному капризу судьбы досталась Клейтону, а не ему. Она любит его, Тарзана, и поэтому примириться еще труднее, но все-таки он знает, что не мог бы поступить иначе, чем поступил тогда вечером на маленькой железнодорожной станции в глубине висконсийских лицов. Важнее всего для него ее счастье, а из краткого своего знакомства с цивилизацией и цивилизованными людьми он вынес убеждение, что без денег и известного положения жизнь кажется большинству из них невестной. невыносимой. У Дженн Портер с детства было и то, и другое. И если бы Тарзан отнял их теперь у её будущего мужа, она несомненно была бы несчастна. Тарзану ни на минуту не приходило в голову мысль, что она могла отказаться от Клейтона, если бы тот лишился титула и поместей. Верный и честный по природе, он не сомневался в том, что и другим присущи эти качества. И в данном случае он не ошибался. Ничто не могло бы связать сильнее Джен Портера с Клейтоном, как если бы на последнего обрушилось несчастье. От прошлого мысли Тарзана обратились к будущему. Он старался с удовольствием думать о возвращении в джунгли, где родился и вырос. В жестокие, коварные джунгли, в которых провел 20 лет из 22-х. Но кто будет ему там рад, когда он вернётся? Никто. Разве там Тор, слон, останется ему другом? Все остальные будут убегать от него или преследовать его, как делали когда-то. Даже обезьяны его собственного племени вряд ли протянут ему руку дружбы. Цивилизация пока немного дала Тарзану, но она научила его искать общество себе подобных. и испытывать искреннее удовольствие от тепла товарищеского общения. И жизнь, лишенная такого общения, уже казалась ему страшной. Ему было трудно представить себе мир, в котором у него не было бы ни единого друга, ни одного живого существа, говорящего на тех новых языках, которые Тарзан так полюбил. Вот почему Тарзан не находил облегчения в мыслях о том будущем, которое сам себе уготовил. Угруженный в свои мысли, с папиросой в зубах, он сидел в своем углу, как вдруг, и его взгляд упал на зеркало, висевшее напротив него и отражавшее стол, за которым четверо мужчин играли в карты. В это время один из играющих поднялся, собираясь уходить, и подошел другой, с вежливым поклоном, по-видимому, предлагая занять освободившееся место, чтобы игра могла продолжаться. Это был один из тех двоих людей, которых Тарзан видел шептавшимися у двери курительной, тот, что поменьше ростом. Это обстоятельство немного заинтересовало Тарзана, и продолжая раздумывать о будущем, он начал следить, глядя в зеркало, за группой у стола позади него. Из всех играющих Тарзан знал по имени только одного игрока графа Рауля де Куд, на которого чрезмерно внимательный лакей указал ему, как на своего рода знаменитость. человека, занимающего высокий пост во французском военном министерстве. Граф сидел напротив только что примкнувшего к игре пассажира. Вдруг отражающаяся в зеркале картина сильно привлекла внимание Тарзана. Вошёл второй заговорщик и стал за креслом графа. Тарзан видел, как он, обернувшись, украдкой оглядел комнату. но недостаточно всмотрелся в зеркало и не заметил в нем внимательных глаз Тарзана. Украдкой он вытащил что-то из кармана, что именно Тарзан не мог разглядеть. Рука закрывала вынутый предмет. Рука медленно приблизилась к графу и бесшумно опустила в карман его сертука то, что держала. Человек не тронулся с места, продолжая смотреть в карты французу. Изумленный Тарзан, весь в внимании, — старался не пропустить ни одной подробности. Минут десять игра продолжалась по-прежнему, пока граф не выиграл крупную ставку у недавно присоединившегося партнера. Тогда Тарзан-то ясно видел. Человек, стоявший позади графа, кивнул своему сообщнику. Тот точно встал, указывая пальцем на графа. «Если бы я знал, что этот господин — профессиональный шулер», Я бы не дал себя вовлечь в эту игру, заявил он. В один миг граф и два других игрока были на ногах. У графа лицо побледнело. Что это значит, сер? крикнул он. Знаете ли вы, с кем говорите? Я знаю, что я говорю в последний раз с человеком, плутующим в карты. Граф перегнулся через стол и ладонью ударил говорящего по губам. Их окружили «Тут недоразумение, сэр!» — кричал один из игроков. «Ведь это же граф де Кут из Франции!» «Если я ошибся», — заявил обвинитель, — «я охотно принесу извинения. Но пусть сначала господин граф объяснит, что это за карты он опустил к себе в карман».